В результате схватки две собаки были убиты и еще одна тяжело ранена. Рэндом добил ее ударом сабли, и мы обратили свое внимание на поверженных врагов. Выглядели они как-то странно. Тут вошла Флорок, которая помогла нам разобраться в чем дело. Во-первых, у всех шестерых были страшные, налитые кровью глаза совершенно красные, похоже, впрочем, что для них это нормально. Во-вторых, каждый палец... У них был на один сустав длиннее, чем у обычного человека, а на тыльной стороне ладони торчал острый, загибающийся шип, похожий на шпору. У всех были тяжелые и мощные челюсти, а когда я открыл одному из них рот, то насчитал целых сорок четыре зуба, причем значительно крупнее, чем обычные человеческие, и похожих гораздо острее. Кожа у них была сероватой, толстой и блестящей. Существовали несомненные другие отличия, но и этих хватило, чтобы подтвердить наше подозрение. Мы подобрали их оружие, и я стал рассматривать три небольших плоских пистолета. Типы, несомненно, из царства теней, сказал Рендом. Я кивнул. А мне здорово повезло, продолжал он. Они, видно, никак не ожидали, что у меня поспеет подкрепление. Да еще какое! Героический братец и пол тонн незлющих собак! Он подошел к разбитому окну и выглянул наружу. Я не стал ему мешать. Никого, сказал Рен дом через некоторое время. Со всеми разделались. Он задернул тяжелые оранжевые портьеры, затем пододвинул к окну несколько высоких шкафов. Пока он этим занимался, я осматривал карманы убитых. Меня несколько не удивило, что я не обнаружил в них даже намека на документы. — Пошли в библиотеку, — сказал Рэндом. — У меня там выпивка осталась. Прежде чем усесться обратно в кресло, он тщательно вытер саблю и снова повесил ее на стену. Тем временем я налил Флоре. — И так, кажется, я пока в безопасности, — заявил Рэндом. — Во всяком случае, мы здесь втроем. — Пока. — Кажется, так, — согласилась Флора. — Господи! Я ж со вчерашнего дня не ел, — заявил он. И Флора пошла сообщить Кормеле, что уже можно выйти и следует принести побольше еды в библиотеку.